Глава 91. Оценка противника у Ян Жуле осталось на время, чтобы обменяться с парнями парой фраз. Благодаря своему положению она знала даже тех, кто никак не вписывался в круг ее общения. К тому же было видно, что никто не решается ее злить. Как ни крути, но клан, занимающийся добычей информации, стоит побаиваться и уважать. Даже если кому-то нечего скрывать, все равно постоянно находиться под их наблюдением не самая заманчивая перспектива. Демарио и Ореола, двое братьев, можно сказать, оба померились силами с Ванжином в свое время, и следовало их хорошенько расспросить об этом. «Этот Ван Джен и впрямь настолько силен? с интересом спросила Оуян Джулю. «Не верю! Демарио просто запугивал меня, чтобы я не сорвался! Да вы только посмотрите на него! С какой стороны он напоминает знатока по сражениям!» Все никак не мог смириться, Пол. Демарио взглянул на него, как на самого последнего глупца. «Да он тебя даже без рук прибить сможет!» «Воин земного ранга способен подорвать твое сознание, и всё! Ты сразу на тот свет отправишься!» Орел кивнул головой. «Я никогда не видел никого, кто бы мог так быстро развиваться, как Ван Жен. Еще на прошлых Айджи он выглядел совсем исчезлённым юнцом, а сейчас в его взгляде появилась какая-то непроницаемая уверенность в своих силах. Демарио, насколько хорошо ты смог его изучить?» Самодовольное выражение лица Де Марио сменило горькая усмешка: Никогда не стоит врать самому себе, и Асланцы стараются строго следовать этому правилу. О моих талантах вы знаете, но я никогда еще не встречал таких безнадежных соперников. Тут же вокруг воцарилось молчание. а Джо тоже ничего не сказала. Она знала о том, что команда Ванжана взяла первое место на последнем турнире Высшей академии X. Но что это значит? Даже если бы она разбиралась в таких вопросах и посмотрела видео, это не одно и то же, что лично выйти против Ванжена в бою. Лучше послушать мнение Де Марио, как-никак он считается одним из лучших среди молодого поколения Аслана. Его способность управлять временем можно назвать очень редкой и оттого весьма высокоуровневой, что также говорит о его потенциале. Он обладает способностями трех видов – льда, огня и дерева. Чем больше способностей, тем она и слабее, разве нет? «Сразу же спросила Оуян Джулио». Демарио вновь натянул горькую улыбку. «Обычно так оно и есть. Но этот парень достиг земного ранга в контроле над всеми своими способностями X. Одновременно с этим он очень силен в комбинировании энергии. Причем комбинировать он может все свои способности сразу. Огонь, лед, дерево. Подобное слияние в каком-то смысле относится к области возможности небесного ранга». В это время даже Пол со своим крошечным мозгом осознал всю мощь этого человека, и ему стало не по себе от мысли, что он только что был всего в нескольких шагах от своей погибели. «Ему только 21 год. Как это возможно?» Оуян Янжулю охватило любопытство. Насколько она знала, этот парень является членом клуба «Кафе-путешествия», и даже отец Юань Дун отмечал его мудрость. Да даже если бы он начал свое обучение в утробе матери... К 21 году все равно невозможно достичь таких результатов одновременно в двух противоположных областях. Если это правда, то это все равно хорошо. Чем больше талантлив человек, тем больше он зазнаётся. Или сказать точнее, чем выразительнее его талант, тем более очевидны его слабости. Правда, по Ван Жену этого не скажешь. Это-то и беспокоит. Во время IG можно было заметить, что его способность адаптироваться к новым условиям нарушает все законы вселенной. Чем хуже ситуация, тем быстрее он развивается и становится еще более непобедимым. Там произошла одна ситуация, когда он в одиночку справился с миссией С-уровня. Именно благодаря этому у Солнечной системы в итоге появилась возможность участвовать в поединках. Он один перебил несколько тысяч загов. Вставил комментарий Ореола. «Это еще что? Некоторое время назад в Высшей Академии X произошло кое-какое происшествие. Этот парень находился на испытании в бездне и пропал». Обычно после такого никто не возвращался оттуда живым. Однако он, на удивление, вернулся, да еще и с важными данными о загах, которых никто из людей больше не видел. Даже специально обученные военные группы никогда не проникали так глубоко. И с горьким смехом прокомментировал Демарио. Что еще тут можно сказать? Если бы не он, моя жизнь в Высшей Академии X была бы куда лучше. Но ведь и это не самое главное. Он обладает еще более ужасающей способностью, Демарио. «Заметил ты или нет, что все его окружение изначально не обладало какими-то выдающимися способностями, но через какое-то время сложно было не обратить внимание, что с этими людьми происходят разительные перемены. Они вдруг постоянно повышаются в уровне!» Сказала Ориола. «Точно! А мне еще казалось, в чем проблема? Такие неудачники, как Джаншань и Такуми, сейчас вполне себе достойные противники. Раньше такие люди обходили Демарио стороной, а сейчас...» «Я не верю, что у него нет слабостей. Любой человек должен иметь слабости!» Улыбнулась Оуян «Не всякий способен заставить такого гордого человека, как Демарио, дрожать от страха». «Трудно сказать, но кажется, что единственная его проблема в том, что он сильно привязан к своим друзьям», вдруг сказал Демарио. «Но разве чувствует это слабость?» «Скарлет и Оуян не могли с этим согласиться». «Несомненно, с точки зрения военной тактики это так». Но жизнь ведь не только сражение. В конечном счете всем наскучило нахваливать Ван Джена, и они перескочили на другую тему. О Ян же встала со своего места и направилась к подругам. Пол высказал ей слова благодарности напоследок. Если бы не она, Ван Джен не то чтобы решился на убийство, но точно бы проучил его так, что если бы об этом узнали его домашние, то проблем бы у него прибавилось. Тем временем Юань Дун и Цянь Сюидье вдруг прозрели. Когда-то давно они слышали одну историю. Говорят, тогда Айна перешла в всякие рамки дозволенного, из-за чего ее потом даже наказали. Это были сплетни императорского дворца. Оказывается, это парень, в которого влюблена Айна. Очевидно, что такого человека ни Кошавэ, ни императорская семья принять не сможет, но в семье Юань такой проблемы не было. «Дон, а этот парень все таки ничего!» Серьезный, великодушный, вовсе не похож на пола, который порой напоминает девушку. «Он не просто ничего. Он ого-го какое ничего. У меня есть кое-что интересное для вас». Вайдя сказала Оуян Джулю. «Ну-ка, быстрее рассказывай. Я так люблю сплетни!» Восторженно произнесла Цянь Сюидье. Эта девчонка была настоящей любознашкой. Оуян Джулю повторила в точности все то, что рассказали Де Марио и Ариолла. И все, кроме хуи и не оказались шокированы. Он настолько крутой? А так и не скажешь! А у ее величества Айны хороший вкус. Если она не хочет быть с ним, тогда я заберу его себе. Сказала ее Аньдун и облизала губы, но увидев, что три подруги сразу же уставились на нее, тут же замахала руками. Я пошутила! Чего вы шуток не понимаете, что ли? Как бы там ни было, в этот раз на SIG точно будет что посмотреть. «Нашим домом было определено, что Саламандры вполне смогут войти в десятку лучших, но стоит лишь забрать у них Ван Жена, как они не поднимутся в списке выше 50 места. Проще говоря, вряд ли они выиграют. На сей раз в этом турнире будет участвовать очень много сильных бойцов». Прокомментировала Уян Джулио. «А я бы поставила на него. Ван Джен мастер в исполнении невозможных дел». Вставила слово Хуи Инь. «Ну да ладно, спектакль закончился, можно и домой собираться». «Согласна». «Давайте расходиться. Надеюсь, что мой папочка будет доволен таким расходом, – сказала Юань Дун и потянулась. В глазах трех подруг принцессы вдруг стали появляться опасные сигналы. Теперь Ван Джан казался им будто бы из другого мира, такой чужой и притягивающий, опасный, но при этом его очень хотелось узнать получше. Жаль, за своего положения они не могли вдоволь наговориться. Когда они покинули ресторан, их встретили машины. «Госпожа Юань!» «Вы хотите вернуться домой или...?» – спросил водитель. Юань Дун подумала немного. «Едем к моему отцу!» «Может быть, и действительно стоит познакомиться поближе с этим Ван Женом? Зная характер своего отца, Юань Дун понимала, что он точно бы не согласился устроить свидание с обычным человеком. А в этом мире нет отца, который бы не любил собственную дочь, и человек, способный получить одобрение ее папы, точно особенный.